Глава 41. Пространственный карман, промзона, север, день. Самым сложным из всего плана оказалось для меня многочасовое пребывание без какого-то определенного занятия. Хотя поначалу все складывалось более чем удачно. По пути к своему укрытию я нашел батарейку, причем самое интересное — Практически на пике своего заряда. Видно, аномалия извергла ее этой ночью. Промзона оказалась занятным местечком, эдаким подобием суд-деталь-прома, только с двумя существенными различиями. Первое. Жилых зданий было куда больше. И второе. Технических сооружений, типа гигантских цистерн или ангаров в паутине труб, куда меньше относительно завода. А в остальном, зажмурившись, можно было представить, что я, подобно тому пастуху, совершаю проход сквозь пространство и возвращаюсь обратно домой. Да, хорошо было бы вернуться на завод. Только, судя по рассказу истопника, туман забросил его в зону, а никак не обратно. Некоторое время, потаскавшись по пустынным улицам, я обнаружил, что жестоко не доспал, а посему нырнул в ближайший дом, где был встречен хлыстом, который тоже одарил меня артефактом. Я не знал, что это была захреновина, впрочем, торговец обозвал ее желудком и оценил в тысячу федеральных, что, в принципе, не так уж и плохо. Тогда я посчитал такое развитие событий добрым знаком. На грани допустимого я протиснулся между аномалией и стеной. Весьма дерзкий поступок для новичка, да и для сталкера вообще. Но в тот момент мне было гораздо страшнее показаться на глаза возможным преследователем. Я проследовал по хлипкой деревянной лестнице на второй этаж. Там было две квартиры. Дверь в одну из них была сорвана с петель, и внутри царил ужасный бардак. Другая была на своем законном месте. Именно эту, другую, я и выбрал. И после нескольких ударов выдавил внутрь. Полотно поддалось столь неожиданно, что я не успел поймать равновесие и грохнулся в прихожую. К моему разочарованию, Я был не первым гостем, но здесь было заметно чище, нежели у соседей. Сохранился даже диван, причем в весьма хорошем состоянии, что для брошенных в зоне зданий большая редкость. И с тех пор, на протяжении не двух, как мне советовали, а трех суток, я стал заложником собственного безделья. Вскоре мне осточертело в этой квартире все. Я до дыр засмотрел альбом с фотографиями, с которых на меня доброжелательно таращились чужие люди. Интересно становилось только тогда, когда помимо хозяев и их многочисленных родственников или знакомых попадали в кадр солидные куски той мирной зоны. К сожалению, это было нечасто. Да и большинство мест я различал только по надписям с другой стороны, где значилось Новоград-7 или Брежнев. Может, я и не силен до такой степени в родной географии, но, по-моему, таких городов в природе не существует. К тому же на фото с Новоградом-7 явственно отражался ландшафт за окном. Потом мне надоело и это. Я часами ходил из угла в угол и размышлял. Откуда у наемников патриоты и нивы? Ведь я хорошо помнил, что мне описывали технические порталы, как небольшие дырочки размером с мяч. Конечно, отдельные детали туда пройдут, но чтобы, например, кузов... К тому же, если предположить что куда-то проходит кузов машины, то значит, ее проще втолкнуть в зону целиком. И что в таком случае мешает не только втолкнуть сюда машину, но также целенаправленно переместить, скажем, человека? Сотни вопросов, которые я сейчас не возьмусь даже повторить, так как большую часть их просто не помню, возникали в моей голове, и не находили ответов. В конце концов я решил спать, вернуть все те часы сна, которые у меня отобрала зона. Но и это оказалось не таким простым занятием. В голову лезли сторонние мысли о доме, о недоступной родине, о том, что мое убежище может быть и не столь надежным, как мне кажется. Я регулярно вскакивал и проверял, Надежно ли забаррикадирована дверь? Это выматывало меня. И в те редкие часы, когда мне все же удалось забыться, мне снились короткие бытовые кошмары, чего я просыпался, а затем еще долгое время лежал, таращась в потолок и медленно сходя с ума. Третью ночь я решил себя занять, для чего переместился на крышу Я смотрел с высоты второго этажа окружающую местность. К моему глубочайшему расстройству ближайший костер был настолько далеко, что я лишь изредка видел его отблеск, да и то, когда проказник ветер раскачивал деревья, отклоняя их от траектории моего взгляда. Пошатавшись по крыше, я не нашел там толком ничего интересного. Прислушался Тишина, видно, сюда даже звери не забредали. Я поймал себя на мысли, что неплохо было бы посмотреть на того ревуна, который бродил вокруг костра. Да Их, благодать была тогда, и друзья рядом, и нервы щекочет. Я прижался спиной к кирпичной вытяжке и глубоко вздохнул, подумав, что страсти по моей персоне, наверное, уже улеглись. Ведь я даже, так сказать, филимит превысил. Сказали два дня просидеть, а просиделся почти три. С тяжелым сердцем я отвинтил крышечку фляжки и понюхал подаренный пряником, как называл его мастер, коньяк. Первый же глоток согрел все внутри. В общем, когда я допил все содержимое, не закусывая, окружающий мир приобрел для меня... Несколько более позитивные краски. В приподнятом настроении я вернулся на свой диван и проспал как младенец до самого утра. На следующий день, приведя себя в порядок и подготовившись, так сказать, к автономному многочасовому шатанию по зоне, которая заключалась в максимальной заправке и утяжке комбеза, Я покинул свое пристанище. Аномалии, охранявшей меня, уже не было. Рассосалась зараза. И даже не оставила напоследок еще одного артефакта. Погода на улице солнечная. Это даже хорошо, что я вчера надумал по крыше погулять. А то без компаса трудновато бы пришлось. Шел-то я сюда по наитию, да еще в тумане. Душа пела. Передвигался я, не скрываясь, словно гулял не в зоне, а в заброшенном поселке, где самой большой силой могли считаться бродячие псы. К моему удивлению, место, где, по моим расчетам, меня оставил мастер, оказалось гораздо дальше, чем я себе это представлял. Вот что значит, у страха глаза велики. Остановился я, подумал. Точно, приметил сломанный деревянный забор, посеревший, а местами и почерневший от влаги и времени. Рядом камень, поросший плесенью, или это все-таки мох такой? Так какая разница? Главное, что распрощался со мной Хит. Именно здесь. Еще секунду подумав, я окончательно решил не ходить в тепличное хозяйство, или как оно там называется. Поскольку продать у меня было что, а на живых людей страсть как посмотреть хотелось.